Младшие офицеры Каролина не стеснялись выражениях по адресу болвана, из-за которого они оказались в таком нелепом и унизительном положении. А Лоцман старался скрыть свою обиду, подчеркнуто громким голосом выкрикивая бесчисленные приказания. Но раж его вскоре сменился полной растерянностью, и матросы в конце концов вовсе перестали выполнять его неясные и противоречивые распоряжения. Между тем Уайлдер с самым невозмутимым видом скрестил руки на груди и стал неподалеку от обеих пассажиров. Миссис Уиллис пытливо всматривалась в его лицо, стараясь понять характер и размеры опасности, которой они подвергались. Если сближение в совершенно спокойном море двух судов, из коих одно стояло на якоре, а другое еле двигалось, вообще могло быть чревато опасностью. Но в лице этом она прочла суровую решимость и ощутила тревогу, хотя в другое время при подобных обстоятельствах она была бы совершенно спокойна. Есть у нас причина опасаться чего-нибудь, сэр. — спросила гувернантка, пытаясь скрыть свою тревогу от воспитанницы. «Я ведь говорил вам, сударыня, что Каролина окажется несчастливым кораблем». Слова эти сопровождались такой горькой усмешкой, что обе женщины усмотрели в ней недоброе предзнаменование. Джертрид прижалась к своей спутнице, с которой она издревно привыкла находить опору. «Но почему команда работорговца не помогает нам благополучно пройти мимо них?» — с волнением спросила гувернантка. — Вы правы, почему бы это? Думаю, что мы их довольно скоро увидим. — Вы так говорите, молодой человек, и с таким видом, как будто эта встреча нам чем-то угрожает. — Не отходите от меня, — ответил Уайлдер, сжав губы так, что голос его стал сдавленным. — Что бы ни случилось, держитесь как можно ближе ко мне. — Выноси бизайнгик, круто на ветер, — закричал Лоцман. — Спускай шлюпки и отдуксируй нос от его верпа. — Стянуть клевершкот, набить грот и галс. Растерянные матросы стояли, как вкопанные, не зная, куда бросаться. Одни кричали, что надо делать то-то и то другие также зычно возражали. Внезапно раздался спокойный властный голос. «Молчать на судне!» Сказано это было тоном, в котором звучало полное самообладание, и которое всегда внушает подчиненным доверие к командиру. Уайлдер стоял на голове шпиля, откуда отлично видел все, что творилось кругом. С одного взгляда он оценил положение Каролины. В данный момент его глаза были с тревожным вниманием устремлены на невольничье судно. Он старался понять, насколько можно было довериться царившему на нем предательскому спокойствию и какую пользу смогут принести какие-либо действия Каролины. Но неподвижный работорговец казался каким-то заколдованным судном. Среди сложного переплетения его снастей не видно было ни одной человеческой фигуры. Кроме упоминавшегося матроса, он продолжал заниматься своим делом, так, словно Каролина находилась, по крайней мере, в сотни миль от него. Губы Уайлдера дрогнули в усмешке. Горько или довольно сказать было трудно, и он громко скомандовал, чтобы заставить присмиревший экипаж действовать побыстрее. «Клади паруса на стенги на всех мачтах!» «Да», — повторил Лоцман, — «клади все паруса на стенгу». «Есть ли на воде шлюпка?» — спросил наш искатель приключений. Дюжина голосов дала утвердительный ответ. «Спустить в нее Лоцмана!» — Это противозаконно, — завопил тот. — Запрещаю слушаться кого-нибудь, кроме меня. — Швырнуть его в шлюпку, — повторил Уайлдер. Все так торопливо бросились бросо рей, что на сопротивление Лосмана никто не обратил внимания. Его живо подхватили два помощника капитана, в воздухе замелькали судорожно болтающиеся руки и ноги, и он очутился в шлюпке, куда его сбросили бесцеремонно, как полено. За ним швырнули фолинь, и незадачливый Лосман был предоставлен собственным мыслям фолинь носовой и кормовой концы, отрезки троса, на шлюпки служащие для ее привязывания. Тем временем команда Уайлдера была выполнена. Только что широкие полотнища парусов трепетали в воздухе и раздувались, теперь они прижимались к своим мачтам, вынуждая судно отступать с неверно избранного пути. Маневр этот требовал величайшего внимания и исключительной точности, но молодой командир оказался во всех отношениях на должной высоте, голос Уайлдера звучал спокойно и властно, Казалось, будто все судно, как живое существо, сознает, что судьба его теперь в других и гораздо более опытных руках, чем прежде. В течение всего времени, потребовавшегося на то, чтобы сдвинуть Каролину с места, внимание Уайлдера раздваивалось между его судном и соседним, чье поведение оставалось необъяснимым. Оно пребывало в зловещем безмолвии, ни в одном из многочисленных отверстий, через которые команда военного судна может обозревать морскую даль, Нельзя было увидеть наблюдателя или уловить хоть один украдкой брошенный взгляд. Матрос на рее продолжал заниматься своим делом, словно ничто другое его не интересовало. Однако само судно очень медленно, почти совсем незаметно двигалось, как лениво колышущийся на волнах дремлющий кит, больше отдавая стечению, чем повинуясь руке человека. Ничто не ускользнуло от острого взгляда Уайлдера. Он заметил, что по мере того, как Каролина отступала, торговец открывал ей свой борт. Грозные жерла пушек были неизменно направлены на купеческое судно, словно глаза тигра, который, притаившись, следит за каждым движением своей жертвы. Пока оба судна находились так близко друг от друга, залп с пирата мог в любое мгновение разнести все по палубу Каролины. При каждой новой команде слетавшей с уст нашего искателя приключений глаза его устремлялись в ту сторону, и он со все возрастающим волнением спрашивал себя — Даст ли «Корсар» экипажу Каролины возможность выполнить эту команду? Он отнюдь не был уверен, что и впрямь является единственным командиром Каролины, пока не увидел, что она избавилась от опасного соседства и благодаря новому расположению парусов вышла на простор, где он мог наконец полностью ею распоряжаться. Убедившись, что течение неблагоприятное, а попутного ветра недостаточно, чтобы идти против него, он велел убрать паруса и стать на якорь. Глава 13. Эпиграф. Что это такое? Человек или рыба? Шекспир. Буря. Теперь Каролина стояла на расстоянии одного кабельтова от предполагаемого работорговца. Кабельтов морская мера длины равная десятой морской мили, то есть 185,2 метра. Прогнав Лоцмана, Уайлдер принял на себя ответственность, которую моряки обычно стараются избегать. Если при выходе из порта с кораблем приключится несчастье, страховка теряет силу, а лицо, ответственное за вывод судна, подвергается наказанию. Из дальнейшего нашего рассказа читатель узнает, в какой мере повлияло на столь смелое решение Уайлдера его уверенность, что закон не имеет над ним власти. Но с той минуты, когда Уайлдер принял эту меру, ему пришлось отдать Каролине все внимание, которое он раньше делил между нею и двумя своими пассажирками. Теперь, когда судно оказалось в безопасности, хоть и временной, и Уайлдер уже не был весь поглощен тревожным ожиданием внезапного нападения, он обрел возможность вернуться к прежнему своему занятию. Успех трудного маневра озарил Ницоева чем-то вроде торжества, и он направился к миссис Уиллис и Джертрид, уверенной походкой человека, сознающего, что отлично вышло из опасного положения, которое потребовало от него, как моряка, немалого искусства и способностей. Во всяком случае, такой вывод сделала старшая дама, когда заметила его сияющий взгляд и возбужденный вид, хотя младшая, может быть, судила о его побуждениях более снисходительно. Обе, однако, даже не подозревали истинной причины скрытой радости Уайлдера, ибо в данный момент его одушевляло чувство более благородное, чем они могли вообразить. Какова бы ни была причина его радости, но едва лишь Уайлдер убедился, что Каролина мирно покачивается на якоре, и что от него лично пока больше ничего не требуется, как он тотчас же стал искать предлога возобновить беседу, которая до того протекала несколько вяло и так часто прерывалась. Миссис Уиллис внимательно разглядывала соседнее судно, по-прежнему безмолвное и неподвижное, и отвела от него взгляд лишь тогда, когда молодой моряк подошел к ней совсем близко. Она заговорила первое. «На том судне какая-то удивительная команда, ее не видно и не слышно», воскликнула гувернантка, и в голосе ее прозвучало изумление. Его можно было бы принять за призрак, если бы они вообще существовали. О, это превосходно построенное и отлично оснащенное судно. Скажите, я ошиблась или действительно была опасность столкновения? Некоторая опасность этого действительно была. Но сейчас все хорошо. За что мы должны быть благодарны вашему искусству. Вы так быстро и ловко выбили нас из опасного положения, что это как бы противоречит всем вашим же мрачным предсказаниям. «Я отлично сознаю, что мое поведение могло показаться неблаговидным, но...» «Вы считали, что не грех потешиться над робостью трех легковерных женщин», — с улыбкой подхватила миссис Уиллис. «Ну вот, вы позабавились. И теперь, пожалуй, даже пожалеете нас за то, что почитается природным несовершенством женского ума». И гувернантка посмотрела на Джертлетт с таким выражением, будто хотела сказать, что жестоко было бы шутить над тревогой, которую испытывает столь юное и невинное существо. Зор Уайлдера тоже обратился к девушке, и он ответил с самым искренним желанием убедить собеседницу. «Со всей честностью порядочного человека, сударыня, скажу вам, что продолжаю держаться того же мнения, какое уже выражал». «Насчет и бромстеньк?» «Нет, нет», — прервал ее молодой моряк, со смехом, в то же время густо краснея. «Дело может быть совсем не в этом. Но, повторяю, ни матери своей, ни жене, ни сестре, я бы не позволил стать пассажиркой королевской Каролины. Ваш взгляд, голос и честное выражение лица странно противоречат вашим словам, молодой человек. И если ваша искренность внушает доверие, то речи ваши не дают даже тени оснований для этого. Пожалуй, мне следовало бы стыдиться такой слабости, но должна сознаться, что мне как-то не по себе от загадочного спокойствия, которое как будто навеки снизошло на тот корабль. Может быть, это от того, что судно не вольничье, «Но точно ли это работорговец?» «Во всяком случае, корабль очень красивый!» — вскричала Джертвит. «Очень!» — согласился Уайлдер. «Там на одной рее все время сидит человек, словно завороженный своей работой», — продолжала миссис Уиллис, задумчиво подпирая рукой подбородок и не спуская глаз с работорговца. «За все то время, что нашим судам угрожало столкновение, этот матрос не бросил в нашу сторону даже беглого взгляда. Он похож на единственного живого человека в уснувшем городе, Ибо, насколько мы можем судить, около него нет ни единой человеческой души. «Может быть, его товарищи спят?» — заметила Джестрит. «Спят? В такой день и час моряки не спят?» «Скажите, мистер Уайлдер, вы как моряк должны это знать. Разве у команды в обычае спать, когда другое судно находится так близко, что оба корабля, можно сказать, едва не касаются друг друга?» «Конечно, нет. Я так и думала. Ведь я не совсем невежда в делах, касающихся вашей смелой, доблестной и благородной профессии, — продолжала гувернантка. — Как вы думаете, если бы мы столкнулись с работорговцем, его команда отнеслась бы к этому столь же безразлично? — Думаю, что нет. — Во всем этом деланном спокойствии есть нечто, наводящее на самое мрачное подозрение. После того, как это судно пришло в порт, кто-нибудь из его команды сходил на берег? — Да. — Я слыхала, что летом вблизи побережья... Видели судно под фальшивым флагом, и торговые суда подвергались нападению и грабежу а пассажиры насилию. Ходили такие слухи, что знаменитому «Корсару» надоело совершать свои злодеяния у испанских берегов, и что в Карибском море недавно видели судно, которое, как можно предполагать, принадлежит этому отчаянному пирату Уайлдер не ответил. Глаза его пристально, но почтительно смотревшие прямо в глаза собеседницы, опустились, и он, казалось, ждал новых расспросов. На минуту гувернантка задумалась. Потом выражение лица ее изменилось, видимо, возникшие у нее подозрения были слишком легковесны, чтобы развивать их без дальнейшего и более основательного подтверждения. Впрочем, ремесло рыботорговца само по себе достаточно дурно, а судно это, к сожалению, по всей видимости, действительно невольничье, так что незачем приписывать ему что-либо еще более дурное, Но все же я хотела бы знать причину вашего странного убеждения, мистер Уайлдер. Я не могу дать ему лучшее объяснение, сударыня. Если моя манера выражаться вас не убедила, значит, мне не удалось осуществить свое намерение. Но оно, во всяком случае, было вполне искренним. А ваше присутствие здесь не уменьшило риск? Уменьшило. Но не свело на нет. До сих пор Джертрид слушала их безучастно, не вмешиваясь в разговор, Теперь же она порывиста и даже нетерпеливо повернулась к уайдеру и покраснев спросила его с улыбкой, которая могла бы вызвать на откровенности и более чувствого человека вам запрещено сказать больше молодой капитан помедлил вероятно не столько для того чтобы выбрать подходящие слова сколько желая подольше смотреть на дыжащее чистосердечем лицо девушки его смуглое лицо тоже покраснело, а глаза заблестели от радости. Но тут он вспомнил, что слишком задержался с ответом, и произнес. «Я убежден, что смогу смело довериться вам». «Не сомневайтесь», — ответила миссис Уиллис, — «мы вас не предадим ни в коем случае». «Предадите. За себя, сударыня, я ничуть не беспокоюсь. Если вы подозреваете меня в этом, то вы ко мне несправедливы». «Мы не подозреваем вас ни в чем недостойным», — поспешно вмешалась жертва. «Но мы боимся за самих себя». Тогда я избавлю вас от тревоги хотя бы ценой. Тут он услышал слова, с которыми один из его помощников обратился к другому, и которые заставили его вновь обратить внимание на соседнее судно. На работорговцы вдруг догадались, что он построен не для того, чтобы красоваться под стеклянным колпаком, надива бабам и ребятам, прокричал первый помощник достаточно громко, чтобы его услышали на баке, где тот, к кому он обращался, был занят каким-то своим делом. «Да-да», — раздался ответ, — «они увидели, что мы движемся, и вспомнили, что и им тоже пора отправляться. Вахта у них на борту, как солнце в Гренландии, полгода на палубе, полгода в кубрике». Кубрик в то время — самая нижняя палуба, в которой находилось жилое помещение команды. Эта шутка была, как всегда, встречена всеобщим смехом, и матросы принялись отпускать замечания в таком же духе, держась, однако, в присутствии начальства несколько более почтительного тона. Тем временем Уайлдер не спускал глаз с мнимого работорговца. Человек, сидевший на грот исчез. И теперь на противоположном его конце преспокойно сидел другой матрос. В одной руке он держал конец Насти, видимо, намереваясь продернуть ее куда следовало. С первого же взгляда Уайлдер узнал в нем Фида, который настолько оправился после опьянения, что мог чувствовать себя на этой головокружительной высоте так же уверенно, как на твердой земле. Лицо Уайлдера, еще за миг перед тем разурмянившееся от приятного волнения и сиявшее радостью от зарождавшегося доверия, теперь сразу помрачнело и стало замкнутым. Миссис Уиллис, не упустившая из виду ни малейшей перемены в выражении его лица, возобновила прежний разговор с того самого места, на котором он считал нужным прервать его. «Вы сказали, что избавите нас от тревоги даже ценою жизни своей, сударыня, но не чести. жертвы «Теперь мы можем уйти к себе в каюту», — заметила миссис Уиллис с холодным и недовольным тоном, в которым к разочарованию примешивалось раздражение человека, считающего, что над ним посмеялись. Джертрид, так же как ее гувернантка, смотрела в сторону несколько отчужденным взглядом, но глаза ее сияли и лучились все-таки более мягко, и в них было меньше суровости. Проходя мимо безмолвного Уайлдера, обе они сухо кивнули ему, и наш искатель приключений остался на шканцах в полном одиночестве. Пока его команда свертывала канаты в бухту и драила палубу, он, погруженный в задумчивость, стоял, опустив голову у той части судна, которую добрейшая контр-адмиральская вдова столь странным образом путалась прямо противоположной. Свертывать канаты в бухту, укладывать их на палубу, свивая по спирали или укладывая петлями. Под конец размышления его прервал звук, очень напоминавший всплески легкого весла. Полагая, что это какой-нибудь докучный гость с берега, Он поднял голову и устремил за борт недовольный взгляд. В футах в десяти от Каролины качалась на волнах лодочка, одна из тех, какими пользуются рыбаки в бухтах и мелководьях американского побережья. Она подплыла так осторожно, что ее не сразу можно было заметить. На ней находился всего один человек. Он сидел спиной к Каролине и, казалось, приплыл в эти места по делу, обычному для владельцев подобных лодок. «Ты, приятель, верно, хочешь поймать руль-рыбу?» что заплываешь под самую мою корму, — спросил Уайлдер. В бухте, говорят, полно великолепных окуней и других чешуйчатых джентльменов, и ловить их куда прибыльнее. «Поймать то, что ловишь, всегда прибыльно», — ответил тот, повернув голову. И Уайлдер тотчас же узнал хитрые глаза и насмешливую гримасу Боба Бланта, как назвал себя его неверный союзник. «Ах, вот оно что!» «Ты, значит, смеешь показываться мне на глаза в местах, где глубина пять сожений, и это после гнусной проделки, на которую ты решился?» «Благородный капитан, не шумите!» — призвал его Боб, предостерегающий подняв палец, чтобы напомнить Уайлдору, что их разговор может быть услышан. «Незачем созывать всю команду, чтобы помочь нам договориться. За что же это я впал у вас в немилость, капитан?» «Как за что, бездельник?» Разве ты не получил деньги, взявшись так расписать дамам это судно, что, как ты сам выразился, они скорее предпочтут заночевать на кладбище, чем сесть на Каролину? Разговор вроде этого у нас как будто и впрямь был, капитан. Но вы позабыли одну половину наших условий, а я другую. Такому опытному мореплавателю, как вы, нечего втолковывать, что целое состоит из двух половин. Неудивительно поэтому, что сделка наша не состоялась. Как? «К вероломству ты еще добавляешь ложь?» «Каких же своих обязательств я не выполнил?» «Каких?» — переспросил мнимый рыбак, беззаботно забрасывая удочку, щедро уснащенную, как заметил зоркий взгляд Уайлдера, свинцом, но совершенно лишенную столь существенного приспособления, как крючок. «Каких, капитан? А как же такой пустячок, как вторая гинея? «Она полагалась тебе уже за законченное дело, а не вперед, как та, что я дал раньше». «Ах, вот вы и подсказали мне нужные слова. Я решил, что впереди ждать нечего. И дело не закончил». «Не закончил, негодяй ты этакий. Да ты и вовсе не начинал того, что так пылко клялся довести до конца». «Ну, теперь вы, хозяин, взяли неверный курс. Хотите попасть на полюс, одержите к востоку. Я самым добросовестным образом выполнил половину обещанного. И, сами должны признать, получил половину вознаграждения». «Нелегко тебе будет доказать, что ты сделал хотя бы это». — А ну-ка заглянем в судовой журнал. Я завербовался подняться на холм до жилья бравой адмиральской вдовы и там внести кое-какие поправки в высказанные мною взгляды. Какие именно, нам с вами повторять незачем. — А ты этого не сделал. Ты сделал все шиворот на выворот, наплел как раз обратное. — Верно. — Верно, мерзавец, по справедливости тебя следовало бы хорошенько отделать линьками. — Ну вот, целый шквал слов. Если судно пойдет о вас вихляться, как ваши мысли, капитан, ваше плавание на юг окажется не очень-то удачным. Как по-вашему, не проще ли такому старому человеку, как я, немножко соврать, чем карабкаться на такой высокий и крутой холм? По чистой правде говоря, больше половины дела я выполнил, когда предстал при дочи доверчивой вдовице. А там уж я порешил отказаться от второй половины вознаграждения и принять даяние от другой стороны». «Негодяй!» — вскричал Уайлдер, ослепленный яростью. «Теперь тебя не защитит и возраст. Эй, кто там есть? Спустить шлюпку и доставить на борт того старика в лодке. Пусть вопит. Мне с ним надо свести кое-какие счеты, и без шума тут все равно не обойдется». Помощник, отозвавшийся на этот приказ, вскочил на поручни и оттуда увидел добычу, которой ему было велено овладеть. Не прошло и минуты, как он с четырьмя матросами уже огибал в шлюпке нос Каролины, чтобы выйти на ту сторону, где находилась его цель. Человек, называвшийся Бобом Блантом, два-три раза взмахнул веслами, и шлюпка его вырвалась на двадцать-тридцать саженей вперед. Там он остановился, усмехаясь, словно радовался успеху своей хитрости, нисколько не страшась ее последствий. Но как только перед ним показалась шлюпка с Каролины, он всерьез принялся работать своими сильными руками и вскоре убедил зрителей, что поймать его будет не так-то легко. Сначала было неясно, куда направляется беглец, ибо он все время делал внезапные стремительные повороты и круги и сбивал с толку преследователей, ловко и легко маневрируя. Но, устав от этой забавы, или, может быть, опасаясь, как бы не иссякли его силы, которые он пускал в ход с таким искусством, он в скором времени устремился по прямой линии к пирату. Теперь началась действительно серьезная, яростная погоня под крики и одобрительные флотки наблюдавших за ним моряков. Некоторое время исход казался сомнительным, Но хотя корабельная шлюпка несколько отстала, она в конце концов все же начала догонять рыбачью лодку. Однако лодка юркнула под корму работорговца, заслонившись его корпусом от Каролины. Преследователи тотчас же бросились за ней, и матросы с каролины принялись с громким хохотом лезть на снасти, чтобы получше разглядеть то, что должно было произойти. Но ничего не увидели, кроме воды, и вдалеке островка с его маленьким укреплением. Через несколько минут команда корабельной шлюпки повернула в обратном направлении, возвращаясь медленно, словно потерпела неудачу. Весь экипаж «Каролины» столпился у борта, чтобы узнать, чем же кончилось приключение. Даже обе пассажирки, заслышав шум, вышли из своей каюты на палубу. Но вместо того, чтобы с обычной словоохотливостью моряков ответить на расспросы товарищей, команда шлюпки озадаченно молчала. Офицер поднялся на палубу, не вымолвив ни слова, и тотчас же направился к капитану. «Лодочка оказалась для вас слишком быстроходной, мистер Найтхед», — спокойно заметил Уайлдер, который не сходил с места за все время погони. «Так точно, сэр. Вы знаете этого человека?» «Не слишком хорошо. Знаю только, что он негодяй». «Да уж, наверное, раз он из породы чертей». «Не поручусь, что это так, но излишней честностью, которую можно сбросить в море, как балласт, он не страдает. А что с ним произошло?» «Такой вопрос легко задать, но не так-то просто на него ответить». «Во-первых, он хоть и седой старик, но лодка его словно по воздуху летела. Мы отстали от него на какую-нибудь минуту. Ну, на две. А когда очутились у того борта работорговца, ни латчонки, ни рыбака. Он, наверное, обогнул его нос, пока вы обходили корму. «Значит, вы его видели?» «Признаюсь, нет. Не мог он этого сделать, сэр. Мы вырвались так далеко вперед, что имели возможность обозреть оба борта работорговца». К же люди на том судне ничего о нем не знают. Вы видели его команду? Только одного человека. Похоже, что там на борту больше никого нет. А чем он занимался? Сидел на руслене, как будто дремал. Руслень — Узкая отводная площадка снаружи судна на уровне верхней палубы, служащая для увеличения угла крепления вант к мачтам. Ленивое это судно, сэр, и, видимо, стоит своим владельцам больше, чем приносит. «Может быть и так. Ладно, значит, негодяй ускользнул. Мистер Ринг, с моря как будто начинает дуть ветер. Поставим-ка мы опять наши паруса и будем готовы принять его. Хорошо бы увидеть закат солнца в море». Помощники и вся команда усердно принялись за дело, но пока снова развертывались и подставлялись ветру паруса, удивленные матросы задали немало недоуменных вопросов своим товарищам на шлюпке, и получили немало весьма торжественно звучавших ответов. Между тем Уайлдер обернулся к миссис Уиллис. Она тоже присутствовала при его разговоре с помощником. «Вот видите, сударыня», — сказал он, — «путешествие наше начинается не без дурных предзнаменований. Когда на вас непостижимый молодой человек находит вашу странную искренность, я начинаю вам верить и убеждаюсь, что мы поступили неразумно, доверившись океану на этом судне». Но когда для подкрепления своих слов вы намекаете на какие-то таинственные обстоятельства, это лишь поддерживает вам решимость плыть на нем дальше. «Людей на шпиль!» — закричал Уайлдер, бросив на собеседницу взгляд, который словно говорил, «Раз уж вы так смелы, то не сомневайтесь, вам представится возможность доказать свою смелость». «Людей на шпиль! Испытаем ветер еще раз, и выведем судно в открытое море до темна». Тотчас же раздался стук вставляемых в шпиль бомбовок и протяжное пение матросов, и снова началась трудная работа подъем тяжелого якоря с дна моря. Через несколько минут Каролина освободилась от уз, приковывавших ее к месту. С океана подул свежий ветер, насыщенный соленой влагой, он налетел на развернутые трепещущие паруса, и судно словно поклонилось желанному гостю. Затем после этого низкого поклона оно плавно поднялось, и послышалась сладостная для моряка музыка, певучий свист ветра в снастях и парусах. Эти долгожданные звуки и свежесть ветра придали сил матроса. Якорь был поднят, поставленные паруса забрали ветер, и не прошло десяти минут, как нос Каролины уже пенил волны. Теперь Уайлдер взял на себя задачу провести судно между островами Каноникат и Рот. Ответственность была велика, Но на его счастье фарватер оказался достаточно широким, а ветер перешел настолько ромбов к востоку, что теперь представлялась благоприятная возможность сразу взять прямой курс, сделав перед этим несколько галсов. Но такой маневр неизбежно ставил Уайлдера перед необходимостью либо пройти очень близко от Корсара, либо пожертвовать многими благоприятными обстоятельствами. Он не стал колебаться. Когда настало время, он скомандовал поворот оверштага, И нос судна был теперь направлен прямо ко все еще неподвижному и как будто безучастному работорговцу. Поворот оверштаг, поворот парусного судна носом против ветра при переходе на другой галс. На этот раз Каролина приблизилась к нему более удачно. Ветер не спадал, и команда вела корабль, как искусный наездник правит горячим скакуном. Однако, пока они проходили мимо работорговца, на бристольском судне не было ни одного человека, который не следил бы, затаив дыхание за этим маневром. У каждого была на то своя скрытая причина. Матросы все больше дивились на странные судно. Гувернантка и ее воспитанница сами не понимали, почему испытывают такое волнение. А что касается Уайлдера, то он слишком хорошо знал, какому риску подвергаются в данном случае все, кроме него самого. Как и раньше, матросу штурвала собирался было потешить свое морское самолюбие и пройти с наветренной стороны, Но хотя сейчас это спокойно можно было сделать, он получил совсем другую команду. «Проходите у работорговца с подветвенной стороны», — повелительно сказал Уайлдер. Вслед за этим молодой капитан подошел к борту и стал внимательно вглядываться в судно, к которому они приближались. Каролина горделиво плыла, будто подумав, что и тут мои невольниче судно не подаст никаких признаков жизни. Однако он ошибся. Стройный, подвижный человек в форме морского офицера — скатил нагака борт и в знак приветствия помахал ему треуголкой. Ветер отбросил назад светлые волосы этого человека, открыл его лицо, и Уайлдер узнал Корсара. «Как вы полагаете, сэр, ветер удержится?» — крикнул Корсар, изо всех сил напрягая голос. «Он начинает свежеть и будет устойчивым», — ответил Уайлдер. Рассудительный моряк своевременно оторвался бы от берега. «По-моему, в этом ветре есть определенный вестинский привкус». Вы думаете, к югу он будет свежее? Да, но если вы будете держаться круто к ветру, все обойдется благополучно. Теперь Каролина уже миновала работорговца, и, обогнув его нос, шла к ветру своим курсом. Человек на гакаборте еще раз махнул на прощание фуражкой и исчез. «Возможно ли, что такой человек торгует живыми людьми?» — воскликнула Джертлет, когда оба перекликавшихся голоса смолкли. Не получив ответа, она обернулась к своей спутнице. Гувернантка стояла, словно завороженная. Глаза ее были устремлены в пространство, они не изменили направление, и после того, как незнакомец уже скрылся из виду, Джертред взяла ее за руку и повторила вопрос. И тут миссис Уиллис очнулась. Растерянно проведя рукой по лбу, она заставила себя улыбнуться и сказала, «Встреча с кораблем и всякое новое морское путешествие всегда вызывают во мне воспоминания о далеком прошлом дитя мои но человек что показался наконец на невольничьем судне вправ выглядит не совсем обыкновенным для работорговцев их прям необыкновенным миссис уэльс на мгновение опустила голову на руку затем повернулась к Уайлдеру. молодой моряк стоял рядом и с интересом наблюдал за выражением ее лица скажите молодой человек кто был командир работорговца да «Вы его знаете?» «Мы встречались». «А зовут его?» «Командир корабля. Другого имени я не знаю». «Джерт, пойдем в каюту. Когда земля скроется из виду, мистер Уайлдер будет так добр, что известит нас об этом». Молодой капитан поклонился, и дамы удалились. не предстояло теперь выйти в открытое море. Уайлдер принял все меры, чтобы это произошло как можно скорее». Тем не менее, он сотни раз оборачивался, украдкой бросая взгляд на судно, оставшееся позади. Оно все стояло на якоре, такое же красивое и неподвижное. Все старания молодого капитана, а также его большое мореходное искусство, привели к тому, что бристольский купец несся по волнам с предельной быстротой. Прошло немного времени, и с обоих бортов уже не видно было земли. Лишь сзади в голубоватой дымке еще виднелись острова. Пассажирок пригласили на палубу, бросить прощальный взгляд на удаляющиеся берега. Офицеры принялись за необходимые измерения. Перед наступлением темноты Уайлдер забрался на грот Марс с подзорной трубой в руках и долго с тревогой разглядывал гавань, которую только что оставил. Но когда он спустился, взгляд его и выражение лица стали гораздо спокойнее, на губах играла победная улыбка, слова команды звучали ясно и бодро. Старые матросы смотрели, как их судно разрезает волны, и уверяли, что Каролина еще никогда не шла так быстро. Помощники капитана бросили лак, и оба одобрительно кивнули головой. Корабль шел необыкновенно быстрым ходом. Лак прибор для измерения скорости схода судна, который опускается в море за кормой, на тонком тросе лаглине. Словом, все на борту были довольны и веселы. Ибо полагали, что плавание началось весьма благополучно, и можно надеяться, что закончится оно быстро и удачно. Затем солнце опустилось в море, на мгновение озарив безграничный простор холодной и мрачной стихии, и над беспредельной гладью океана стала сгущаться ночная мгла. Глава 14. Эпиграф «Бывал ли день ужасней и славнее?» Шекспир, Макбет. Первая, начиная вахта не принесла перемен. Уэлтер явился к пассажиркам в отличном настроении и с тем веселым выражением, которое появляется на лице любого морского командира, когда он удачно отошел от берега, и судно его счастливо плывет по вольному бездорожью бездонной океанской пучины. Теперь он уже не говорил об опасности путешествия, а напротив старался изгладить из памяти обеих дам свои прежние речи, оказывая им бесчисленные знаки внимания. Миссис Уиллис уступила его столь явным усилиям рассеять их опасения, и посторонний наблюдатель, не знавший, что произошло между ними раньше, мог бы подумать, что это сидящая за вечерним столом компания просто спокойная и довольная группа путешественников, для которых плавание началось при самых счастливых предзнаменованиях. И все же, по временам гувернантка так вопросительно поглядывала на нашего искателя приключений, что ее взгляд и слегка сдвинутые брови выдавали скрытые беспокойства. Она слушала веселые шутки и рассказы молодого моряка со снисходительной, хоть и несколько грустной улыбкой, словно его юношеское воодушевление, скрашенное характерным морским юмором, вызывало в ее памяти близкие сердцу, напечальные печальные образы. В оживлении Джертрет не было никакой примеси грусти. Ей предстояло вернуться домой, к любимому и любящему отцу, и при каждом свежем порыве ветра она всем существом своим ощущала, что позади осталась еще одна из разделяющих их скучных морских миль. За эти недолгие и приятные часы молодой человек, столь необычным образом оказавшийся капитаном брестольского купца, предстал девушке в совсем ином свете. Хотя речь его отличалась откровенной мужественностью моряка, она была в то же время не лишена изысканности свойственной человеку воспитанному. Часто при шутках его жертва старалась держать улыбку, и от этого на тикак девушке появлялись ямочки, словно легкий ветер ребил прозрачную гладь родника. А раза два, когда Уэлдер вставлял в разговор неожиданные и особенно забавные замечания, она заливалась веселым смехом. После часа дружеской беседы на корабле ледяная оболочка, в которую так часто бывают заключены лучшие человеческие чувства, нередко тает быстрее, чем после многих недель вежливых церемоний на суше. Пусть тот, кто в этом сомневается, лучше подвергнет сомнению свою собственную способность к дружескому общению с другими людьми. Нам кажется, что человек, затерянный среди океанской пустыни, яснее понимает, насколько его счастье зависит от других. Он поддается чувствам, над которыми подшучивал в суете и рассеянности безопасной жизни на берегу, его радует и подбодряет симпатии тех, кто находится в таком же положении, как и он. Общность риска, Создает и общность интересов, из чего бы ни складывались эти интересы. Подлинный философ может быть добавит, что каждому путешественнику ясно, насколько обстоятельства и судьба его спутника тождественны с его собственными, и благодаря этому сходство они приобретают цену и в его глазах. Но даже если это умозаключение правильно, проведение, к счастью, создало многих представителей рода человеческого такими, что это неизменное чувство остается скрытым в глубине наших душ. Во всяком случае, ни одного из трех человек, проведших вечерние часы за столом на борту Королевской Каролины, нельзя было причислить к подобным эгоистам. Здесь они, казалось, совершенно забыли, что разговор, положивший начало их знакомству, вызвал между ними натянутость и недоверие. Если же о нем и вспоминали, то таинственность всех обстоятельств и участие, которое проявил к ним молодой человек, вызывали еще больше интерес к нему обеих женщин. Пробило восемь склянок, и не успели трое собеседников отдать себе отчет, что время уже позднее, как раздался грубый, хриплый голос, созывавший людей на новую вахту. Склянка — получасовой промежуток времени, в течение которого пересыпался песок в песочных часах. Счет времени начинался в полдень, когда били рынду, особый звон. Затем каждые полчаса вахтенный отбивал склянки в судовой колокол. «Начинается вторая ночная вахта», — с улыбкой сказал Уайлдер, заметив, что при этих непонятных ей звуках Джертрет вздрогнула, как робкая лань, заслышавшая зов охотничего рога. «У нас, моряков, голоса не всегда благозвучные, как вы сейчас легко могли судить. Впрочем, здесь на Каролине найдутся уши, для которых этот голос еще менее приятен». «Вы имеете в виду спящих?» — спросила миссис Уиллис. «Я имею в виду тех, кто сейчас пойдет на вахту. Для матроса нет ничего слаще сна». Это ведь самое непрочное из доступных ему радостей. С другой стороны, для командира нет ничего вероломнее сна. Но почему для командира сон не так приятен, как для простого матроса? Потому что даже во сне он отвечает за людей и судно. Вы молоды для такой ответственности, мистер Уайлдерк. На морской службе все стареют преждевременно. Так почему бы вам не бросить эту службу? Быстро спросила Джертверт. «Бросить!» — задумчиво повторил он, пристально глядя на девушку, словно медля с ответом. «Для меня это все равно, что отказаться от воздуха, которым я дышу». «И давно вы так преданы своей профессии?» — спросила миссис Уиллис, снова переводя взгляд с простодушного личика своей воспитанницы на молодого человека. «У меня есть подозрение, что я и родился на море». «Подозрение? Но вы же, конечно, знаете, где родились». «Все мы основываем свое знание об этом немаловажном событии на свидетельствах других», — с улыбкой ответил Уайлдер. «Мои первые воспоминания связаны с океаном, и мне даже как-то трудно считать себя сухопутным существом». «Но вам, по крайней мере, повезло с теми, кто опекал вас с детских лет и заботился о вашем воспитании». «О, да», — горячо ответил он. Затем, на миг закрыв лицо руками, молодой моряк встал и добавил с грустной улыбкой А теперь меня призывают мои последние обязанности за эти сутки. Не хотите ли посмотреть на ночное море? Такой искусный и мужественный моряк, как вы, не может лечь спать, пока не убедится, какова погода. Гувернантка взяла предложенную ей руку, и они, погруженные каждый в свои мысли, молча поднялись по ступенькам. Джертрет, как всегда простодушная и веселая, поднялась вслед за ними, и вскоре все трое оказались у подветренного борта шканцев. Ночь была не столько темна, сколько туманна. В небе светила яркая полная луна, но теперь она плыла за пеленой темных туч, слишком густых для того, чтобы их мог пронизать ее отраженный свет. Лишь местами, там, где облачный покров был реже, пробивался беглый луч, озаряя воду, словно неясное мерцание далекого факела. Ветер был свежий и при том восточный, длинные полосы сверкающей пены шли друг за другом, и от них вода казалась еще более светлой, чем небо. Была довольно сильная бортовая качка, и каждый раз, когда судно врезалось в нарастающую волну, кверху взлетал широкий полумесяц пены, словно море прыгало от радости на всем пути корабля. Но хотя погода была благоприятной, ветер не совсем противный, а небо скорее пасмурное, чем угрожающее, этот неясный, а с точки зрения не моряка, даже даже неестественный свет делал весь пейзаж каким-то особенно пустынным и диким. Выйдя на палубу, жертвец вздрогнула, и у нее вырвалось приглушенное восторженное восклицание. Темные волны вздымались и опадали на горизонте, где главным образом и разливался этот казавшийся сверхъестественным свет, и даже миссис Уиллис глядела на них с ощущением глубокой беспомощности. Но Уайлдер смотрел на все так, словно перед его глазами расстилалось безоблачное небо. Для него в этой картине не было ничего нового, ужасного или чарующего, Совсем иначе вела себя его более юная и восторженная спутница. Когда улеглось первое чувство благоговейного страха, она воскликнула, охваченная пылким восторгом. «Одна такая ночь вознаграждает за целый месяц заключения на корабле. Как вы, должно быть, наслаждаетесь такими картинами, мистер Уайлдер? Ведь вы можете постоянно любоваться ими». «Да, конечно, они могут доставлять удовольствие. Хотел бы я только, чтобы ветер немного переменился». Не нравится мне это небо и затуманенный горизонт, да и ветер, который так упорно дует с востока. — Судно идет очень быстрым ходом, — спокойно возразила миссис Уиллис, заметив, что молодой человек говорит, не думая, и опасаясь, как бы его слова не испугали ее воспитанницу. — Если мы все время будем идти своим курсом, то можно надеяться на скорый и благополучный конец путешествия. — Конечно, — вскричал Уайлдер, понявший свою неосторожность, — вы совершенно правы. «Мистер Рыдинг, ветер становится слишком сильным. Уберите Брамсели. Если этот восточный ветер начнет отклоняться к югу, нам нужно будет выйти как можно дальше в открытое море». Помощник ответил с должным почтением и, в свою очередь, оглядев небо и горизонт, пошел отдавать команду. Покуда матросы на реях убирали паруса, женщины отошли в сторону, предоставив молодому капитану без всяких помех заниматься своим делом. Но Уайлдер отнюдь не считал, что судно требует сейчас его особого внимания, и, едва отдав распоряжение, совершенно, казалось позабыл, что отдал его. Он стоял все на том же месте, где его впервые поразил вид моря и неба, и продолжал внимательно наблюдать за поведением стихий, особенно же за направлением ветра, который, хотя и не был штормовым, но все же налетал на паруса резкими внезапными порывами. После долгого наблюдения молодой моряк что-то пробормотал и принялся быстро шагать взад и вперед по палубе. Однако временами он вдруг ненадолго останавливался, снова устремлял взор на ту часть горизонта, откуда налетали порывы ветра, как будто не доверяя погоде, и старался пронизать взглядом ночной мрак, чтобы рассеять какие-то тяжелые сомнения. Наконец он совсем остановился у одного из концов узкой дорожки, по которой ходил взад и вперед, И когда глаза его уставились вдруг на какую-то очень далекую точку в океане, в части горизонта совершенно противоположной той, куда он смотрел перед тем, миссис Уиллис и Джертрид, стоявшие неподалеку, отчетливо прочли на его лице тревогу. «Есть основания не доверять погоде?» — спросила гувернантка, ибо Уэлдер так долго не отрывал глаз от этой точки, что она встревожилась. «При таком ветре, как этот», На подветренной стороне не увидишь указаний на погоду. На что же вы так пристально смотрите? Уайлдер поднял руку и хотел уже что-то сказать, но передумал. Мне просто показалось. Пробормотал он и, повернувшись, еще быстрее заходил по палубе. С удивлением и затаенной тревогой следили собеседницы капитана за его необычными и будто бессознательными движениями. Глаза их, обращенные к подветренной стороне, блуждали по простору волнующегося моря, но не видели ничего, кроме вздымающихся валов, увенчанных сверкающими гребнями пены, что делало эту водную пустыню еще более мрачной и грозной. «Мы ничего не видим», — сказала Джертрет, когда Уайлдер снова остановился и устремил глаза в пространство. «Смотрите», — ответил он, указывая пальцем, — «разве там ничего нет?» «Ничего». «Смотрите в море, туда, где соприкасаются небо и вода, вдоль полосы туманного света, где волны вздымаются, как холмы». Ну вот, они опять опустились, и я вижу, что глаза меня не обманули. Клянусь небом, это судно. «Парус!» — раздался голос с груд мачты. Крик этот прозвучал для нашего искателя приключений, словно карканье зловещей птицы. «С какой стороны?» — резко спросил он. «С подветренной, сэр!» — изо всех сил закричал наблюдатель. «Это судно, идущее в крутой бейдевинт!» но в течение целого часа оно было больше похоже на туманное пятно, чем на судно. «Он прав», — пробормотал Уайлдер. «И все же очень странно, что здесь появилось судно». «Но ведь и мы здесь, почему же это странно?» «Почему?» — переспросил молодой человек, глядя на миссис Уиллис, но явно не видя ее. «Говорю вам, странно, что он появился здесь. Я предпочел бы, чтобы он был где-нибудь в другом месте или шел на север». «Вы опять ничего не объясняете. Неужели нам все время придется выслушивать от вас зловещие намеки, без всяких объяснений?» — продолжала гувернантка. «Или вы думаете, что мы совсем уж ничего не способны понять в морском деле? Но ведь вы еще и не попытались нам объяснить, а уже сделали свои выводы. Попробуйте. Может быть, мы вас приятно разочаруем?» Уайлдер слегка усмехнулся и поклонился, словно показывал, что вполне заслужил упрек. Впрочем, он не стал входить ни в какие объяснения, а только снова обратил свой взгляд туда, где, как сообщил наблюдатель, показался странный парус. Женщины смотрели туда же, но снова ничего не увидели. Джертрид вслух выразила свою досаду, и молодой человек, наконец, сжалился над ней. «Вы видите полосу туманного света вон там», — сказал он, снова указывая пальцем в пространство. «Там облака слегка рассеялись, но брызги морской пены заслоняют от нас прояснившееся место». Оснастка корабля выглядит на фоне неба, как тончайшая паутина, и все же можно разглядеть все благородные пропорции трехмачтового судна. С помощью его подробных объяснений Джертлит под конец разглядела очертания судна, и вскоре ей удалось дать верное направление и взгляду гувернантки. Разобрать нельзя было ничего, кроме этих смутных очертаний, которые Уайлдер так верно сравнил с паутиной. — Да, похоже на корабль, — сказала миссис Уиллис. — Только он очень далеко. — Жаль, что не еще дальше. Я хотел бы, чтобы он был где угодно, только не здесь. — Но почему же не здесь? Есть у вас причина опасаться, что именно в этом месте нас постигает враг? — Нет, и все же не нравится мне его положение. Дай бог, чтобы он шел на север. — Это, верно, какое-нибудь судно из Нью-Йоркского порта, идущее на острова Его Величества в Карибское море. — Нет, — сказал Уайлдер, покачав головой, — ни одно судно из-под высот Нейвсинка не могло бы оторваться так далеко в море при таком направлении ветра. — Значит, это корабль, идущий туда же из другого места, или судно, плывущее в одной из гаваней средних колоний? По-видимому, имеются в виду те североамериканские колонии, которые выходят на Атлантическое побережье севернее обеих Каролин, но южнее Мэна, Нью-Гемпшира, Мэриленда. Тогда у него был бы слишком несложный маршрут, чтобы он мог заблудиться. Смотрите, он идет круто к ветру. Может быть, это торговое судно или крейсер из какого-либо названного мной места? Это невозможно. За последние два дня ветер дул слишком с севера. Ну, тогда это судно, которое мы просто обогнали, и которое, как и мы, вышло из Лонг-Кайленского пролива. Это наша последняя надежда, — пробормотал Уайлдер. Говернантка, задававшая все эти вопросы с целью выпытать у капитана Каролина сведения, которые тот столь упорно скрывал, теперь исчерпала все, что знала, и принуждена была дожидаться, пока Уайлдер сам наконец заговорит откровенно. В противном случае ей пришлось бы прибегнуть к прямым расспросам без обиняков. Но сейчас такой возможности не было. Уайлдер был слишком озабочен, чтобы продолжать разговор. Он вызвал к себе вахтенного начальника, и они некоторое время совещались в стороне от всех. Смелый, но не слишком умный моряк, занимавший сейчас второе после Уайлдера место на Каролине, не усматривал ничего особенного в появлении неизвестного судна в том именно месте, где и сейчас можно было видеть его туманные, как бы воздушные очертания. Он без колебаний готов был считать это судно честным купцом, преследовавшим законные коммерческие цели. Но, как будет видно из состоявшегося между ними краткого разговора, начальник его думал иначе. «По-вашему, нет ничего удивительного в том, что он очутился именно здесь?» — спросил Уайлдер после того, как оба они по очереди внимательнее рассмотрели еле видное судно в превосходную подзорную трубу. «Конечно, для него безопаснее было бы оказаться сейчас с Маристией», — ответил моряк. «Да и нам самим не вредно было бы находиться на доброй дюжине миль восточнее. Если ветер будет все время дуть с юга-юго-востока, нам следует быть как можно дальше в открытом море. Меня однажды здорово затерло между Гатарасом и Голф. «Разве вы не видите, что в таком месте не может и не должно быть ни одного судна, если только оно идет не нашим курсом?» — прервал его Уайлдер. «Ни одно судно из какой-либо гавани южнее Нью-Йорка не пустится к северу при таком ветре, и ни одно из Йоркской колонии не очутится здесь и не будет держаться на этом галсе, направляясь на восток, если только оно не идет на юг». Честный помощник мыслил обо всем в простоте, но вполне способен был внять рассуждению, которое читатель, может быть, найдет и не совсем ясным. В голове у него имелось нечто вроде карты океанских путей, и он в любой момент мог обратиться к ней должным образом, учитывая и направление ветра, и все румбы компаса, румб направления мысленно проведенной прямой линии от наблюдателя на любую точку окружности горизонта. В то время окружность горизонта делилась не на 360, а на 32 румба. Кроме того, он имел дело с человеком, умевшим ясно растолковать свою мысль, и потому скоро понял, что его молодой начальник, по-видимому, вполне прав. Теперь начал удивляться и он. «В самом деле, непонятно, как это судно очутилось именно здесь», — сказал он. «Да, удивительно», — ответил Уайлдер, но по его рассеянному виду ясно было, что он больше размышлял о чем-то своем, чем слушал собеседника. Некоторые моряки уверяют, что вот так летучий голландец часто подплывает к наветренному борту, проходящих мимо него судов, и гонится за ними, словно стремясь взять их на абордаж. Говорят, ни один королевский крейсер поднимал всех наверх от сладкого сна, когда наблюдатели замечали ночью двухпалубное судно с открытыми портами и готовыми к бою батареями. Но это не может быть голландец. Если это судно вообще крейсер, то в лучшем случае большой военный шлюп. Шлюп — военное парусное судно с полным корабельным вооружением. Пушки количеством 16-28 располагались только на верхней открытой палубе. «Нет», — сказал Уайлдер, — «это никак не может быть голландец». «Огней на нем не видно, да и вообще очертания такие расплывчатые, что и не скажешь, взаправдашь мне это судно или нет. Опять же, голландец всегда появляется с наветра, а это у нас с подветренной стороны». «Это не голландец», — сказал Уайлдер с глубоким вздохом, словно только что очнулся от забытья. «Эй, там, на грот Саллинге!» Матрос отозвался с салинга обычным образом, и затем последовал короткий разговор, состоявший преимущественно из выкриков. «Давно ты видишь это судно?» «Я только что поднялся, сэр, но матрос, которого я сменил, говорит, что оно там уже больше часа». «А тот, кого ты сменил, уже спустился? Или это он сидит на подветренной стороне топы? — Это Боб Брейс, сэр. Говорит, ему не спится. И он остался со мной на царинге просто за компанию. — Пошли его вниз. Мне надо с ним поговорить. Пока страдающий бессонницей матрос спускался вниз, оба офицера молчали, погруженные в размышления. — Почему ты не в кубрике? — довольно строго спросил Уайлдер матроса. — Что-то не спится, Ваша честь. Вот и решил я еще часок посидеть наверху. «У тебя ведь уже была ночная вахта, и будет еще одна!» «Что ж ты так охотно вышел на третью?» «Сказать правду, сэр, с той минуты, когда мы подняли якорь, одолели меня всякие смутные мысли насчет нашего плавания. Разговор этот не ускользнул от слуха миссис Уиллис и Джерклетт. Взволнованные, они невольно подошли поближе». «Ах, и у вас есть сомнения, сэр!» — саркастически воскликнул капитан. «Могу я спросить, что же вы здесь увидели?» «И почему не доверяете своему капитану?» «Спрос не беда, Ваша честь», — ответил матрос, сняв шапку и сжимая ее цепкими, как клещи, руками. «Да я полагаю, и ответ тоже. Нынче утром, когда мы погнались за стариком в лодке, я сидел на веслах, и мне не понравилось, как он от нас ускользнул. И еще скажу, в том судне есть что-то такое, что мне очень уж не по сердцу. Я должен признаться, Ваша честь, — Сколько бы я ни качался сегодня в койке, настоящего сна не будет. Сколько времени прошло с тех пор, как ты обнаружил судно с под ветра? Нельзя даже сказать, чтобы я обнаружил настоящее судно, сэр. Я что-то разглядел как раз перед тем, как пробило семь склянок. Всякому, у кого хорошие глаза, оно и сейчас видно так же, не лучше и не хуже. А где находилось это судно, когда ты впервые увидел его? На два-три румба ближе к траверзу, чем сейчас, сэр. «Значит, мы от него уходим!» — скричал Уайлдер с радостью, которую не мог скрыть. «Никак нет, Ваша честь! Вы забываете, сэр, что с начала вечерней вахты мы держим круче к ветру!»